О нем совершенно забываешь. Через 10 часов бросается в глаза усиливающееся припухание. Через 20 часов рука и тыльная сторона кисти представляются равномерно припухшими, а объем предплечья теперь почти на 3 сантиметра больше его объема до наложения бинта. В отличие от этого умеренного застойного переполнения кровью, главным образом и применяемого на практике, опишу теперь явления, какие наблюдались после очень тугой перетяжки моего левого предплечья бинтом. Он накладывается так туго, чтобы возник максимальный застой крови. Уже через две минуты значительно набухают подкожные вены, цвет кожи изменяется, и через семь минут большая часть ее становится красной, как киноварь. На сгибательной стороне под бинтом образуются множественные красные как кармин точки, соответствующие мелким кровоизлияниям. В руке появляется ощущение тяжести, усталости, покалывания и холода, сменяющегося ощущением жара. Пальцы холодеют. При дальнейшем поддерживании застоя кожа ладони приобретает пепельно-серый цвет с красными как киноварь И белыми пятнами. Через 40 минут сильный застой начинает вызывать нестерпимую боль, так что бинт приходится снять. Когда появился метод поясничного обезболивания, достигаемого впрыскиванием раствора кокаина в спинномозговой канал, благодаря чему теряется чувствительность к боли, к этому методу хирурги охотно прибегают в подходящих случаях, то Бир стал изучать этот вид обезболивания, о котором было много споров. Он рассказал об опыте, который поручил произвести на нем самом. У большинства больных, оперированных под спинномозговым обезболиванием, наблюдались весьма значительные нарушения, сходные с теми, какие мы обычно видим после общего наркоза. Чтобы составить себе точное суждение об этом, Я решил провести опыты на себе самом 24 августа 1898 года я поручил доктору Гильдебранту сделать мне поясничный прокол и ввести полшприца однопроцентного раствора кокаина. Функционная игла была введена обычным способом, что не вызвало никакой боли. Только в момент, когда игла прошла через оболочки спинного мозга, я почувствовал слабую молниеносную боль в ноге. К сожалению, опыт не удался из-за недосмотра. Игла для прокола не подходила к шприцу правоца, и при попытках ее укрепить вылилось много спинномозговой жидкости, а с нею и большая часть введенного кокаина. Вследствие этого утрата чувствительности не наступила. Небольшие надрезы кожи и уколы иглой я воспринимал как боль. Так как вылилось много спинномозговой жидкости, я отложил повторение опыта на более позднее время. Но тогда доктор Гильдебрант предложил немедленно поставить опыт на нем. Вечером около половины восьмого профессор Бир обезболил ему место будущего укола между позвонками по способу шлейха, а затем ввел иглу, что Гильдебрандт воспринял только как давление, но не боль. Затем Бир впрыснул полшприца однопроцентного раствора кокаина. На этот раз опыт вполне удался. Бир описывает опыт, проведенный на своем ассистенте, так. «Через 40 минут...» Сильное поколачивание ребром ладони по большой берцовой кости безболезненно. Слабый пот по всему телу. Через 45 минут чувствительность к боли появилась снова, но еще сильно понижена. Она постепенно нарастает и возвращается к норме. После этих опытов мы оба, не испытывая никаких расстройств, поужинали, выпили вина и выкурили несколько сигар. Я лег спать в одиннадцать часов, проспал всю ночь, проснулся утром вполне свежим и здоровым,